Глава первая, гудив голова. Что, что произошло? Почему я отключилась? Странно. Такое простенькое заклинание. Всего-то надо было в амулет поместить силу духа, чтобы он стал защитником. У каждого мага есть такой. А теперь, эх, придется опять покупать новый амулет. Они не дешево стоят, а денег в обрез. И работы, как назло, нет. Что за невезение? Чтобы я еще раз купила у не пойми кого магические вещи? Может, права была моя мама? Она-то простая травница. Надо было и мне заняться этим. Сидишь себе травки, сушишь, лекарства делаешь, мази. Но нет, меня потянуло именно на магический факультет. Именно на курс по изучению высшей магии. Эх, узнают, что амулет запорола, засмеют. Или того хуже с позором выгонят. а а Ладно, пусть катятся эти старые сморчки и их дурацкие, нудные лекции. Сама разберусь. Эй, девочка! Я подняла глаза. Комната в дыму от взрыва. А передо мной, передо мной... Он сидел на корточках. Одна рука подпирала подбородок, одет в чёрное. Глаза горят, как два горна из преисподней. Волосы чернее ночи, стелились по его плечам до самого пола. А... Я не могла произнести ни слова. Что же я сделала? Кто это? Он взял с пола мой измазанный в копоте амулет и, держа его за цепочку, поднес к моим глазам. «Откуда у тебя мой сигил?» «Голос? Чудовищный!» «Это... это не человек!» Видимо, поняв, что ответа «он от меня не дождется», он встал и без церемона поставил меня на ноги перед собой. Его руки были ледяными, как лед. На нем были черные латы, которые матово блестели сквозь дым. За спиной висел гигантский меч. Почти во весь его рост. Разве можно таким сражаться? Я еще раз спрашиваю. Снова обратился он ко мне. Откуда у тебя эта безделушка? Я кое-как разлепила сухие губы. В горле все пересохло. Ку-ку. Ку-ку? Непонимающий уставился он на меня. «Купила!» – прошептала я. Это слово далось мне с таким трудом, что я чуть не лишилась чувств. Но на пол мешком осела. Он тяжко вздохнул. Гортанный рык наполнил комнату. «Это он рычит?» «Как звать?» «Это он ко мне обращается?» Я подняла глаза. «Да, смотрит на меня. Надеюсь, меня не убьют, я еще так молода». «Не Ниса». «Вот что, Ниса». «Давай договоримся. А вы что?» Он недовольно глянул на меня. «Кто вы такой?» Он раздраженно выдохнул, и я увидела, как сквозь зубы пробивается пламя. «Я демон». «Демон?» «Ты купила не пустой амулет, это мой сигил, то есть знак, печать призыва, и я демон». «Ты слушаешь меня? Твоя жизнь на волоске висит смертная». Демон. Комната поплыла перед моими глазами. Доигралась. «Ты не можешь мне заплатить, Жак!» Вкратчиво проговорил я, приближаясь к магу. «У тебя уже ничего нет. За владение мной ты продал остаток своей несчастной жизни, если помнишь. А если не помнишь, то моя печать на твоей руке напомнит об этом». Старик скорчился от волны боли, которая пронизывала его тело. Я радостно усмехнулся. «Люблю смотреть на людские страдания». Это так повышает тонус, а тем временем мой знак, печать договора, неотвратимо жгла владельца, требуя обещанную плату. «Ты не исполнил нашего договора, десер. «Придержи язык, смертная тварь!» – мрачно проговорил я. «Я был подле тебя шестьдесят лет. Я предсказывал твое будущее, я останавливал пески времени. Я исполнил свою часть договора». «Не моя вина, что ты так и не узнал рецепта бессмертия!» «Ты...» — старик закашлял, и на пыльный каменный пол упали капли крови. «Ты обещал мне помочь! Ты говорил, что знаешь, где мне искать источник вечной молодости!» «Оглянись, Жак!» — усмехнулся я. «Это было почти полжизни назад!» «Да, я знаю, где этот источник, но, увы, мой недалекий друг!» «Ты предпочитал пренебрегать моими предсказаниями. И к твоему величайшему разочарованию твоя жалкая душонка оказалась недостойной. Ты всего лишь мусор. Я славно позабавился, а теперь верни мой сигил». «Ты адская тварь!» — усмехнулся Жак. «Думаешь, я не подготовился к твоему последнему визиту?» Легкая тень недовольства скользнула внутри меня. Жак вскинул руки с моим сигилом и прокричал запечатывающее заклинание. Пол подо мной стал светиться начертанными знаками, замками. Меня скрутило не на шутку, но это только добавило мне злости. Я выпрямился, расправил крылья. Рога царапали потолок, но это меня не волновало. Жак удрал. Старый идиот. Беги, но я догоню. Все было как обычно, ну или почти как обычно. С той лишь разницей, что меня снова оставили после лекций убирать кабинет по призывному практикуму. Мол, последний убирает. Я про себя вздохнула. Оттирать с пола пентаграммы, копоть и пепел – это занятие не из легких. Именно поэтому я вышла из здания университета, когда стемнело, и на улицах зажглись фонари. Конец осени. Погода гадкая, как и мои оценки. Если я снова завалю экзамен, то можно будет смело собирать манатки и съезжать с квартиры, которую я снимаю. Гадство! Работы нет, подработок тоже. Стипендию не платят уже третий месяц. Просить деньги у матери гордость не позволит. Зато она позволит вернуться в родную деревню с походной сумкой за плечами, с панурым, видом, как у побитой собаки. Насмешливо спросил внутренний голос. Я тряхнула головой. и не из такого выбиралась. Варна, моя соседка по квартире, работает в ночную смену в одном из популярных нынче мест официанткой. С тех пор, как в нашей империи появилась кофе, люди будто с ума посходили. Кофейни открывались на каждом углу, и очень часто им не хватало работников из-за наплыва клиентов. Почему бы не устроиться туда? Чем плохо? Деньги все же... Из-за квартиры будет чем платить? Но едва мне подумалось о том, что завтра экзамен по призыву существа, а у меня до сих пор нет пустого амулета. На душе стало тоскливо. Это будет уже четвертый. А стоят они недешево. Я почти все свои сбережения потратила, чтобы купить их. В кармане у меня было триста танров. Скопила. Теперь главное дождаться утра. И сходить в ближайшую магическую лавку, купить амулет и постараться не запороть заклинания. Дисциплина Ниса. «Учение и труд». «Девушка!» Я удивлённо остановилась, когда заметила в подворотне бесформенное тело какого-то бродяги. Я пригляделась и в свете от фонарей увидела окладистую белую бороду и запачканный балахон из дорогой ткани. Однако бродяга, кажется, был просто пьян, и помощи ему не требовалось. Я двинулась дальше, но он снова меня окликнул. «Девушка, подождите!» «Вы, случайно, не ученица этой академии?» Я повернулась к бродяге и увидела, как он показывает своим грязным пальцем на мой университет. Я только кивнула. Он радостно усмехнулся и, выпив остатки выпивки, прямо из горла отшвырнул бутылку в сторону. «Тогда вам повезло!» «С чего бы?» Довольно недружелюбно спросила я. «Что вам надо?» Но бродяга поманил меня пальцем. «Не знаю, о чем я тогда думала». Может, голова была забита проблемами, а мне хотелось просто отвлечься. И я подошла. И в этот момент бродяга посмотрел на меня ясными, осмысленными глазами. Он затравленно огляделся по сторонам и выудил из-за пазухи массивный металлический амулет. И я удивленно открыла рот. Такие амулеты стоили по тысяче танров. Они могли призывать очень сильного покровителя. «Я готов его продать вам!» «У меня... с собой немного!» хрипло сказала я и почему вы хотите отдать его мне бродяга заговорчески подмигнул потому что хочу ему отомстить кому тому кто меня обманул а при чем здесь я я вообще не понимала о чем бормочет этот спятивший старик а ты еще молода усмехнулся он у тебя вся жизнь впереди понимаешь вся жизнь а он пусть помучается Я покажу ему, как дурачить Жака. Он вдруг переключился на меня и схватил за руку, но я даже не додумалась бежать. Стояла и смотрела на этого старика с безумными глазами. «Этот амулет даст тебе такую силу, о которой ты и думать не могла. Но предупреждаю, его имя ты должна будешь узнать сама». «Имя амулета?» Непонимающе спросила я. «Зачем мне имя амулета?» Иначе он будет лишь прикован к тебе. Пьяно усмехнулся старик. Печаль, беда! Он хотел обдурить Жака, а Жак обдурит его. Берешь? Безделушка в его старческой руке мерцала при свете фонарей, как нечто удивительное. И я достала все триста монет. Протянула старику кошель, а он тут же сунул мне в руку амулет и резво скачив бросился на утек. «Разбирайся теперь сама! Ха-ха-ха-ха!» Радостно кричал убегающий старик. «Разбирайся!» Я растерянно смотрела ему вслед, стоя в переулке с амулетом в руках, который неприятно холодил кожу. Ну а потом пришла домой и решила проверить, что же за вещицу я купила. Старое обшарпанное барахло, железо, кое-где покрылось ржавчиной. Некоторые символы были стерты, и их не разобрать. Ни клейма изготовителя. Не магической пробы. Блеск. Молодец, Ниса. Но как бы то ни было, все равно надо привязать вещицу к себе, чтобы вложить в нее силу духа. И завтра на экзамене останется только призвать в амулет покровителя. Этим я и занялась, стараясь не думать о потраченных деньгах. Все как обычно. Хотя у меня не бывает ничего обычного. Надо было это сразу понять, как только дела стали наперекосяк. А потом... Взрыв, дым, гарь и мой обморок. После которого... После которого... Я подорвалась на кровати и тут же откинулась обратно. О, мамочки! Это был сон. Просто сон. Правда, не помню, как я добралась сюда. Наверное, совсем была без сил. Где мои очки? Я повернулась к тумбе около кровати и сразу же поняла, что на ней чьи-то ноги. Я нашарила очки и постепенно их натянула. На моей тумбе на корточках сидел он, и это был не сон. Я и правда призвала демона. Я шарахнулась в дальний угол кровати, заслонившись подушкой. «Не убивай!» – пропищала я. Послышался тяжкий вздох. Обычно после таких вздохов не убивают, а просто лекции читают и морали учат. Я убрала предмет защиты и взглянула на демона. Почему для своего сидения он выбрал мою тумбу, я не знаю. Но вид был странным. Он подпирал подбородок рукой, был одет в черную рубаху с высоким воротом и такие же штаны. На ногах короткие сапоги. Никаких лад и его огромного меча. Волосы аккуратно заплетены сзади в косу. Бледноват. Лицо скуластое. Нос прямой и хищный. и глаза черные, как два колодца, пальцы тонкие и длинные. И это демон? Закончил осмотр. Мрачно спросил он. Я тут же выпрямилась. Простите, просто я не понимаю. Ты не понимаешь? Усмехнулся он, зубы острые. Это я не понимаю. Ты кто вообще такая и где Жак? Какой Жак? Удивленно спросила я. Не знаю, кто такой Жак. А кто продал тебе мой «Сигил. Какой-то пьяница?» – задумалась я, и тут же вспомнила, что он называл свое имя. «Да, он говорил, что его одурачили, а теперь он одурачит или что-то вроде того». Демон рыкнул и спрыгнул с тумбы. Я посильнее сгробастала одеяло. Он прошелся туда-сюда, около моей кровати, остановившись, презрительно глянул на меня. «Как это нехерово признавать?» Но ты и эта выходка с привязкой амулета – большая проблема для меня. «Вы?» – пропищала я. «Убьете меня, да?» Он хмыкнул и сложил руки на груди. «Не могу». «Э, «В каком смысле?» «В прямом», – огрызнулся он. «Не могу». «Но...» – я поправила очки. «Вы хотя бы объясните». «Ты привязала мой сигил к себе», – презрительно бросил демон. «А значит...» «Печать договора Жака теперь твоя, я обязан быть подле тебя шестьдесят лет». «Сколько лет?» «Не ослышалось», — проговорил он. «Будем знакомы, мой господин». Он, кривляясь, поклонился и исчез в дыму. Причали Лениса, фрегат дальше не плывет.